Глава 14. ПИРАМИДА Лес оборвался внезапно, упершись в скалы. И вот так, выйдя к этой стене, я оказался в замешательстве. Куда идти? Направо или налево? Где выход из долины? Да, Вот так самонадеянность выходит боком одному через чур хитрому товарищу. Итак, куда же идти? В памяти тут же всплыла подсказка, что человек, ходя по лесу, делает шаг одной ногой чуть больше, чем другой, и смещается в противоположную сторону от толчковой ноги. Значит, при том, что я правша, то я смещаюсь влево. Значит, меня увело влево, и нужно идти направо. Это при условии, что изначально я шел правильно. Будем надеяться на лучшее. После разговора с админом стало еще более непонятно, Откуда в моей голове всегда всплывает какая-то информация? Ведь если я искусственный интеллект, то откуда всплывает информация, которой у меня до этого не было? Подкачка из сети? Тогда почему не подкачивается вся нужная информация, а только какие-то обрывки и несуразицы? Откуда во мне эта лишняя хрень, периодически выскакивающая, и ничего толком не объясняющая? Непонятно. Может, скинули на сервер какую-то лишнюю базу данных? Но почему тогда она так странно себя проявляет? Некими ассоциациями, они не единообразные в полном объеме. Это скорее похоже на человеческую память. Стоп, а откуда я могу знать, как работает человеческая память, если я и с кем сделаны на кластере серверов? Что-то не срастается в этой теории у администрации. Похоже, меня надули, попытались втюхать дезинформацию. А зачем им это надо? Чтобы прикрыть свои грязные делишки. А какие у них могут быть грязные делишки? Да откуда же мне знать об их делах? Что-то они мне об этом не доложили. Надеюсь, я о них и не узнаю, иначе грош цена моей жизни». Но вот показался проход в скалах. Он вызвал некую робость. Горы поднимались высоко вверх, а между ними был не шибко большой проход. И возвышающиеся с двух сторон горы это кнесла неслабо давили на психику подспудно к горлу подкатывал комок от боязни, что вот это все внезапно посыплется вниз прямо на меня. Я постарался пролететь этот проход как можно скорее, и почти за самым выходом возвышался погост. Это была почти та же деревня, но огороженная частоколом, причем, судя по всему, двойным. А между этими стенами земляная насыпь, по которой прогуливались солдаты в броне. А внешний передний ряд кольев был еще укреплен дополнительным рядом столбов поменьше вкопанных очень глубоко, стоящих под большим углом и подпирающих основной ряд кольев. Надо думать, что это сделано для того, чтобы веревками не повыковыривать колья из ограды. В рядах кольев виднелись специально подготовленные бойцы, а ворота представляли собой довольно темный тоннель небольшой высоты и ширины, через который может проехать максимум одна телега. Я неспешно обошел по ГОСТ кругом и стал у ворот. Да, ворот были только с противоположной стороны. И да, никто не стремился открывать мне ворота. Вечер уже вступил в свои права, того и гляди, ночь наступит. Игроков вокруг было маловато, и тоже все терлись у ворот. Но недовольных криков и просьб открыть ворота слышно не было. Видимо, знали, что бесполезно. Ну и я не стал разоряться, чего зря глотку драть. Вместо этого я принялся окучивать игроков. Те тоже меня заметили, и тут же поспешили подойти к новому действующему лицу. «Дедушка, вам чем-нибудь помочь?» «А как же, рылавок мне соорудить надо. Думаю, вот, кто бы помог мне с этим важным делом. Да и стульчик бы какой-никакой не помешал. Чай пару-тройку дней я здесь точно задержусь. А потому хотел бы обзавестить полезной мебелью». «Люди, кто-нибудь знает, как делать стулья или прилавки?» «Умеющих что-либо сделать из запрошенного». Игроков не нашлось, и энтузиазм их попритух. «Да ты не расстраивайся, мил человек. Ты токма доски раздобудь, да инструменты. А там уж сварганить что-то табурет, что прилавок, я вас научу. Вот повезло-то, а? Дед-то учителем оказался. Причем плотником, похоже, или столяром. Я в них не секу. Кто знает, чем столяр от плотника отличается?» Никто не знал, но рады предстоящему оказались все. «Дед, слышь!» А какая награда за доски-то будет? За каждую доску я буду вам благодарен от души, а тому, кто больше всех досок принесет, того и научу делать табуретки и прилавки. Засада! Конкурс!» — прошептал беседующий со мной представитель. Я же читал очередное выпавшее окошко от системы. Внимание! Изучен возможный вариант награды «Конкурс». Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 184 из 920. «Погодь!» — подключился другой. Он на благодарности заикался. «Значит, репу с ним вырастет у всех, кто хоть одну доску принесет. А чем больше досок, тем больше репа. Но Непесь же сам сказал, что он тут ненадолго. А значит, смысла от его репы никакого. Да ты тормоз. Если он собирается прилавок делать, то он чем-то банчить будет. А репу у торговца пусть даже на пару дней. Это очень выгодно. Короче, вы как хотите, а я побежал в лес искать доски». «Вот даун тихо прошептал паренек, стоящий совсем рядом со мной. «Доски он в лесу искать собрался, дуболом. На лесопилку идти надо, а не в лес. Как можно быть таким тупым?» Во время его тихой речи, к которой я с удовольствием прислушивался, две трети игроков уже убежали в лес. Половина оставшихся потянулись в город, а остальные, включая тихого оратора, потянулись куда-то в обход погоста. И только одна девушка осталась, внимательно разглядывая меня. И вот, когда последний из игроков скрылся из виду, она поинтересовалась. Дедушка, а кроме досок вам ничего не надо. Покушать там или попить чего. Может, стул какой, не стоять же вам тут. А то когда еще остальные прибегут? Доски-то раздобыть дело не быстрое? Ох, ведь и умная девчушка, сообразительная. Грех такой отказать. А как же? Нужно, конечно. Вот все тобой перечисленное и нужно. Только справишься ли одна? Конечно, дедушка. Иначе бы не предлагала. Она даже как-то немного нос вздернула. Но тут запомнилась и постаралась сгладить свой жест под якобы поправку прически дерганьем головы. Получилось забавно. Обычно таким дерганным движением парни длинную челку убирают. Девушки обычно рукой это делают. Ну вот, опять. Вот откуда мне это знать, если я тупой сервер? В общем, я смело выдал девушке задание на добычу всего ею перечисленного» и уже надеялся, что она тоже оставит меня в покое, как она начала доставать все, что обещала, словно из ниоткуда. Я уже знал, что это игровой инвентарь у игроков, но смотрелось это все равно настоящей магией. Когда словно из воздуха появляется легкая деревянная табуреточка, а в руки мне вручают миску с жареной ногой курицы и гречневой кашей, и напоследок стакан с компотом. М «Да, я даже растерялся». Пришлось поставить все на табурет, не держать же в руках, как идиоту. На что девушка улыбнулась с превосходством и достала раскладной столик. А себе она достала складное кресло, в котором тут же развалилась. Да уж, умеет девица устроиться с комфортом. А мне табуретчику подсунула, зараза. А еще тарелку дала, а ложку нет. Вот хитрюга. Автоматом наградил ее тремя пунктами своего расположения. Но такая наглость не может не вызывать уважения. Она же явно самым наглым образом рассчитывает, что я попрошу у нее кресло взамен табурета и ложку для еды. Но я тоже могу быть ехидным. Спокойно уселся на выданный мне табурет, ни капельки не претендуя на даже с виду удобное кресло, после чего вооружился ложкой, вынутой из-за сапога. А как же? Где же это видано отправляться в путь, да без ложки? Соседка на мой демарш только хмыкнула и сделала вид, что загорает, а меня вообще рядом нет» а кашта оказалось оказалась очень даже ничего, да и курица была замечательной. Компот тоже оказался неплохим, из яблок и ягод брусники с малиной. В общем, я оказался сыт и добр, когда девица подошла ко мне с очередным предложением. — Дедушка, а вам еще какая-нибудь помощь нужна? — Хм... Я на секунду задумался, а потом выдал ей новое задание. — Моя ты золотая, я бы хотел тебя попросить вот о чем. Сейчас о моем приходе знает не так уж много человек в погосте, а дело мне предстоит не шуточное. Я умею приумножать чужие деньги, и для этого мне нужно как можно больше людей. Ведь согласись, что будет нечестно, если одним людям я деньги приумножу, а другим нет. Поэтому мне нужно, чтобы люди узнали об этом. Но опять же иметь дело с малознакомыми людьми, которые даже ничего для меня не сделали, мне не хочется. Поэтому помогать я буду только тем, кого знаю и к кому отношусь благожелательно. А чтобы я так к человеку относился, нужно, чтобы он что-нибудь для меня сделал хорошее». Девица еле-еле слышно прошептала. «Вот подфартило-то. У меня уже есть три пункта репы с неписьем. Вот он и разболтал. Круто». После чего она повысила голос. «А как можно повысить мои сбережения?» «О, нет, ничего проще. Ты даешь мне некую сумму в рост...» Затем находишь поручителей, которые заплатят мне твою же сумму вдвойне, то есть выкупят мой долг перед тобой на себя. Когда они найдут еще покупателей на свой долг, то я выплачу им их сумму вдвойне. Количество твоих покупателей может быть любым, хоть один, хоть десять». К сожалению, я сделал небольшую паузу. «Боги запрещают мне увеличивать свои деньги, иначе я стал бы невыразимо богат». Но мне тоже требуется немного денег на то, чтобы покушать и поспать в тепле, поэтому общаться по поводу приумножения денег я буду только с теми, кто на деле доказал чистоту своих помыслов, то есть заслужил мое уважение. Для этого не требуется много, всего-то помочь в моих делах или пожертвовать скромную сумму в пользу странствующих кудесников благополучия. Ну и позволить неизвестно кому выкупать долг благополучия, это против заветов Бога. Система отмолчалась на мою речь и никак не проинформировала о выдаче заданий. «Значит, удалось отделаться чисто, без каких-либо вливаний со своей стороны, что не может не радовать». «Но теперь посмотрим, заглотила ли рыбка крючок». «Охренеть!» «Странствующий кудесник, требующий денежных вливаний и организующий финансовую пирамиду». «Разрабы либо гении, либо невероятные злодеи». Тут по-любому маркетологи постарались, чтобы вытянуть с игроков лишнюю денежную массу. Все-таки это гениально. Надо на этом поезде вскочить в локомотив, но главное вовремя с него спрыгнуть. Хм, судя по словам девушки, моя идея ей пришлась по вкусу. И чувствую, что распространяться она об этом будет с большим удовольствием. Девушка на какое-то время зависла, то ли из игры ушла, то ли еще что-то делала параллельно, но вскоре ожила и поинтересовалась. «Дедушка, а есть ли какие ограничения по финансовым вливаниям?» «Ну что ты, как можно ограничивать благополучие?» «А я могу поучаствовать?» «Конечно, моя дорогая, ведь ты мне уже так помогла, что боги всегда будут на твоей стороне. Сколько ты хочешь дать денег в рост?» «Хм, сейчас посчитаю. У меня есть 10 золотых, 9 серебряных и 25 медяшек». «Прекрасно, я принимаю твои средства» сказал я, стряхивая деньги в свой кошелек. Тебе же осталось найти покупателей на мой долг тебе. И помни, в двойном размере, ведь ты же хочешь, чтобы увеличилась твоя сумма. На этой система выдала уже задание, но, что самое прекрасное, полученные мной деньги не ушли в финансовый котел квестовых заданий, а остались лежать в моем кошельке. А если не хватит денег на выплаты по заданию, то я всегда смогу перевести часть своих наличных в квестовые. Обалдеть! Как же замечательно вышло. И почему мне раньше не пришла в голову эта прекрасная мысль? «А если я хочу больше, чем в два раза?» — отвлекла меня девушка от радужных мечтаний. «К сожалению, боги научили множить меня богатство только в два раза, поэтому больше я принести тебе денег не смогу. Но ты сможешь вновь вложиться полученными деньгами, что опять принесет тебе двойную выгоду, и даже сможешь выкупить полученными деньгами мой долг перед кем-то. Так что все возможно». Девушка опять забубнила себя под нос, а я тщательно прислушивался, стараясь не пропустить ни слова мимо ушей, но при этом делая вид, что ничего не слышу. «Охренеть!» — красиво разложили. Этак они всю игру на карачке поставят в долг перед всего одним неписям. Но, черт побери, как элегантно. Единственное, что непонятно, так это почему именно здесь, а не где-нибудь в столице, где крутятся куда более существенные деньги?» Или там тоже такого неписи поставили? А может, этот тестовый заход? Это Этакое бета-тестирование вымогательства. Интересно, а другие неписи в этом смогут участвовать?» Наконец она остановилась и задала свой вопрос, который я уже слышал. «Дедушка, а местные жители могут выкупать долг?» «Если ты уговоришь кого-то выкупить мой долг у тебя, то я не вижу никаких ограничений по полу, возрасту или месту проживания». «Охренеть, какой толерантный!» Все равно ему, кого в свою пирамиду затягивать. Настоящая акула. Проглотит и не поморщится. Даже на вступлении в пирамиду деньги делает. А как еще можно назвать эти добровольные пожертвования? Первоначальный взнос. Но это, черт побери, гениально. Девчушка еще что-то бормотала себе под нос. Но я ее уже не слушал. Тем более, что она вскоре куда-то убежала. Я витал в облаках, думая о том, что вот так просто за пару секунд поднял 10 золотых монет на которые уже можно купить два заклинания. И если так пойдет и дальше, то всего за пару дней, а больше здесь задерживаться смысла нет, я смогу изучить все известные заклинания. Только вот вопрос, а выпустят ли меня потом отсюда так просто? Не будет ли проблем с местной властью? Ну, это зависит от того, как я себя поставлю. Так что тут надо хорошо подумать, как бы худ не вышло. Ох, боюсь я того, что грядет и ведь даже неизвестно, что именно получится в итоге. То ли грудь в крестах, то ли голова в кустах. А почему грудь может быть в крестах? На колке, что ли? Так там вроде купола. Стоп! Какие кресты? Какие купола? Что с моей головой? Откуда вся эта хрень в ней берется? Нет, я точно не сервер. А если сервер, то неправильный. Ну не может быть столько дурных и непонятных мыслей в строгом и упорядоченном правильном компьютерном мозге. «Вывод. Либо я дефектный, либо я все-таки не компьютер». «Нет, я не компьютер. Я живой. Я мыслю, значит, я существую». «Что за бред мне в голову приходит? Как будто если я существую, то не могу быть компьютером». «Так, надо срочно переключаться с этих вредных мыслей на что-то положительное». «Внимание, вопрос. А что у меня есть положительное?» «А положительный у нас баланс». У нас приход десять золотых. Итак, что мы приобретем первым делом? Избу строить не буду, я здесь всего на пару дней, уходить надо. Кстати, в столицу надо идти, там Академия Волшебства есть. Глядишь, молодят меня, хотя об этом я уже вроде бы думал. Интересно, а сколько может стоить такое заклинание? Или это все же операция? Ага, я еще тогда до таких глупостей додумался, что чур такие мысли. А вот, кстати, тфу, тфу, тфу, тфу, совсем не кстати. Надо думать о другом. О магии. Буду думать о магии. Интересно, а что такое магия? Откуда она берется и как работает? Есть ли у магов на эту тему какие-то научные исследования, или им достаточно самого факта? А то, может, я буду первым научным исследователем магии или научно-магическим исследователем? Как правильно-то? А, неважно. «Или вот другой вопрос. Можно ли как-то разработать заклинание самому? И как вообще это делают? И кто? Откуда-то новые заклинания появляются? Админ прописывают. А если система? А как систему заставить расщедриться на новые заклинания? Что для этого нужно? М да, Мне точно надо в магическую школу. Вот только как туда попасть? Неизвестно. Стоимость обучения знаю. 50 золотых». «А вот насчет вступительных экзаменов неизвестно. Может, надо для начала какие-то общепринятые заклинания разучить для демонстрации? А какие общепринятые — тоже неизвестно. Ладно, об этом буду думать, когда до столицы доберусь. А пока...» Тем временем начали подтягиваться игроки, принося кто доску, кто чурбак, кто бревно. Потихоньку, полигоньку за каких-то пять часов мы сколотили кривоватый прилавок. Ну и помимо этого я успел получить немного медяшек для увеличения моего хорошего отношения к отдельно взятым товарищам. Самое интересное, что игроки откуда-то чуть ли не просачивались. Еще совсем недавно, когда я пришел, их было около трех десятков, а сейчас около сотни, и все они ждут долгожданного объявления о том, чем я буду заниматься. Но тут пришла моя старая знакомая и сказала, что нашла тех, кто выкупит мой долг у нее. Ее поручителями оказались тоже игроки, причем те, кто заплатили за мое отношение, то есть ребята не из скупых, не привыкли мелочиться на медяшки. Очень хорошо. Каждый из них внес ровно половину. Но после этого поинтересовались, а могут ли они увеличить мой долг. Ну конечно же, мои родные. Они подкинули к долгу еще монет, до двадцати золотых ровно у каждого. Какая прелесть! «Ах, как сейчас кусала себе локти девчушка, что у нее не было изначально столько денег!» «Ну и я мило поинтересовался у нее. Чем тебе отдать долг? Деньгами или заклинаниями?» «А вы и магией владеете?» — задала она довольно глупый вопрос, на который я только хмыкнул. «Ну а что? Зачем спрашивать, если я уже предлагаю? А каким заклинаниям вы можете обучить?» «Пока не таким уж большим количеством заклинаний я владею. Поиск жизни, запутать следы...» Ускорение роста растений и влияние. Первые за пять золотых, второе за шесть, а последние два по десять монет. А почему такой разброс в ценах, тут же загомонила толпа. В той толпе тут же появились и объясняющие. Это из-за редкости и сложности заклинаний. Да чего ты гонишь? В академии все заклинания по пять монет стоят. Ага, а у местного мага все по десять. Так чего ты ушами хлопаешь, пока халява? Я невольно выругался про себя продешевил. И что мне стоило вначале разузнать местные цены на заклинания? Толпа уже разбилась на отдельные кучки общающихся, где то и дело раздавались выкрики. «У меня нет столько денег!» «Так ты старичку денег в рост дай», — тут же подсказала моя первая клиентка, после чего сказала уже мне. «Мне, пожалуйста, за пять и за шесть, а десять золотых я опять вам в рост отдаю. Вот недостающие полторы серебряные монеты». «Хорошо, я принимаю твои деньги» ответил я ритуальной фразой, опять забирая и не отдавая ничего взамен. «Такой бизнес мне начинает нравиться, а с продажей заклинаний вместо денег это уже и не совсем афера. Заклинание куплено один раз, а продать его можно много, очень много раз, и это обалдеть как выгодно. Таким образом, я в данной местности могу даже спокойно сказать, что ухожу в столицу» и моим кредиторам посоветовать искать меня в ней, чтобы продолжить увеличивать свое финансовое благополучие и там. А ведь проживание в столице — не дешевое удовольствие, так что... А там можно будет прикупить еще заклинаний и расширить свой магический ассортимент, что одновременно позволит и мне овладеть большим количеством чар, но и деньги можно будет не отдавать. Ах, как же это прекрасно! Спать я улегся не просто на земле, а на соломенном тюфяке который приволок один из игроков. И да, спать я лег очень поздно, игроки мешали.